Алексей Бурштейн. Аутодафе. Чарльз Берроуз, исполнительный директор команды «Лотус», с хрустом отгрыз кончик толстой кубинской сигары, раскурил ее и зажал в уголке рта, сноровисто сворачивая пепельницу из картонной таблички с надписью «Не курить». «Надо же было ему перепутать педали!» Ли Чапман, главный механик, грузный мужчина с красным одутловатым лицом, тяжело оперся о стол и не отрывал взгляда от столба густого дыма. Дым пятнал черной копотью итальянское летнее небо. Пожарные успели прибыть к месту аварии меньше, чем через две минуты. Но к этому моменту ярко-голубой болид уже превратился в погребальный костер для своего пилота и для надежд команды. «Он не мог перепутать педали!» — наконец покачал головой Ли. «Они же под разными ногами!» В болиде формулы один только две педали. Газ под правой ногой и тормоз под левой. Редко какой пилот жмет и на газ, и на тормоз правой. Педали сцепления нет. Оно выжимается автоматически при переключении передачи. «Но на записи...» Чарльз Берроу сткнул сигарой в телевизор. По телевизору бесконечно повторялся один и тот же момент, снятый с разных точек, похожий на веретено. Гоночный автомобиль приближается к шпильке. Затем у него гаснет тормозной фонарь. Автомобиль вылетает на газон, взрывает его колесами, поворачивается и сталкивается с бетонным отбойником на скорости больше 270 км в час. Шпилька. Очень крутой поворот, разворачивающий трассу в противоположном направлении. Отбойник. Бетонное ограждение – прочный забор по обе стороны гоночной трассы. Может быть отдален от самой трассы полосой газона, песка, гравия, а может прилегать к трассе вплотную. В воздух взлетают детали подвески, и в следующий миг высокооктановое горючее, хлещущее из пробитого бензобака – Превращает разбитую машину вместе с пилотом, четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1 Джеймсом Ганном, в огненный шар. Джеймс же явно отпустил тормоз. «Может быть, что-то повредило гидравлику. Он мог наехать на какой-нибудь острый кусок пластика. Перед этим поворотом столкнулись Ханс и Боддикер». «На третьем круге». «Мало ли что отвалилось от их рыдванов. Мы с Рэем разберем машину и проверим». «Рэй, где ты там?» Чарльз описал сигарой и круг и с пыхтением втянул в себя горький дым. «Ты ничего не найдешь. Гидравлика в порядке. Посмотри запись по покадрово. Я смотрел. На траве нет ни капли тормозухи. Это ошибка пилота». «Скорее всего, я ничего не найду», — согласился главный механик. «Но мы обязаны разобрать машину по винтику». «В конце концов, это требование ФИА». «Федерацион Интернационал Дели Аутомобили» Международная Автомобильная Федерация, организация, под эгидой которой проводятся автогонки в классе Формула-1. «Разберите, конечно!» Чарльз снова запыхтел сигарой. «Но лично мне все ясно. Эти пилоты — дети скорости, жаждущие уйти на пики славы. Джеймс был еще из лучших четыре титула, но в этом сезоне он явно начал сдавать. Данила из «Рэдбулл» наступал ему на пятки. И если бы механики Макларен научились регулировать двигатель перед гонкой... «Андретти тоже мог бы потягаться с Джеймсом. Я пророчествую», — алый кончик сигары описал величественный полукруг, «что гидравлика окажется в порядке. Фия решит, что это была ошибка пилота, но мы-то с вами знаем, что это самоубийство». Ошибка пилота в который уже раз сказал Ли Чапман, стоя над обгоревшим остовом машины. «Сегодня ФИА прислала официальное коммюнике!» Рэй Макферсон, второй механик команды Lotus, смотрел на трубки тормозной системы. Они выглядели абсолютно неповрежденными. Все гидравлические и электронные системы оказались в порядке, а повреждения конструкции машины соответствовали удару о бетонное ограждение трассы и последующему пожару. «Он не мог совершить ошибку», — упрямо дернул головой Рэй. «Только не Джеймс. Он был лучшим пилотом из всех». «Конечно, не мог», — согласился Ли, присаживаясь на корточки, чтобы рассмотреть днище болида. Чарльз думает, что это было самоубийство, и я с ним согласен. Джеймс понимал, что пик его карьеры позади. Что ему оставалось? Выиграть еще один титул и уйти в карт? C.A.R.T. Championship Auto Racing Teams Североамериканский чемпионат, гонки на машинах с открытыми колесами, проводились с 1979 по 2003 год, затем серия обанкротилась и в конце концов была объединена с Индикар. Гонки CART отличались большей агрессивностью и меньшей предсказуемостью, чем гонки «Формулы-1» а болиды были крупнее и иногда мощнее, чем в «Формуле». «А затем, когда он не сможет больше поддерживать «Форму», покинуть автоспорт и стать репортером, сидеть в будке на трибунах и рассказывать зрителям о том, чего он уже никогда не испытает?» «Знаешь, репортаж имбатента из публичного дома может вызвать только жалость». Я уверен, что Джеймс не хотел себе такой судьбы. Вот решил уйти красиво, пока он на вершине. И ведь выбрал самую крутую шпильку, чтобы наверняка...» Рэй, второй механик команды, нескладный парень, 27 лет, тщательно обдумал слова своего шефа. «Из-за высокофункционального аутизма другие люди были для Рэя абсолютно непонятны». Скажем, он так и не смог уяснить, зачем при разговоре смотреть собеседнику в глаза, добровольно ограничивая себе поле зрения. Сами разговоры тоже часто ставили его в тупик. Люди постоянно передавали друг другу информацию при помощи контекстов, подтекстов и намеков, ярко жестикулировали, а интонация вообще могла изменить смысл фразы на противоположный. Все это Рэю было недоступно, поэтому каждую реплику собеседника он подолгу анализировал, а затем также долго выстраивал собственный ответ. С техникой ему было как-то проще. Она не пыталась намекать, а просто либо работала, либо нет. Я видел записи аварии. Джеймс пытался отвернуть от отбойника. Он повернул колеса. «Конечно!» — ответил Ли. «Инстинкт! Против них не попрешь. Им не объяснишь, что ты решил умереть. Вот его тело и сопротивлялось, но на тормоз он нажимать не стал. Ему незачем было умирать», — отчеканил Рей. «Он любил жить и любил гонять. После смерти он гонять не сможет. Зачем ему умирать?» «Ты аутист, для тебя не существует эмоций. Ты признаешь только логику. Тебе не понять. Давай сюда балласт». Рэй, не ввязываясь в бесполезный спор с механиком, отделил ящик с балластом. «Регламент гонок требует, чтобы каждый болид Формулы-1 весил не меньше стандартного веса, но обычно команда умудряется сделать машину более легкой. Поэтому болид дополнительно нагружают балластом. Раньше в качестве балласта использовалась толстая доска, укрепленная под днищем машины. Но с тех пор, как некоторые команды приспособились стесывать дерево об асфальт во время гонки и таким образом облегчать свой болид, ФИА потребовала использовать в качестве балласта фарфоровые чушки. Фарфор — материал инертный, не может ничего в себя впитать или из себя испарить. Почти не меняет размер при нагреве, поэтому вес и объем балласта во время гонки не изменятся. Форма и вес отдельных чушек не регламентировались. В болидах команды «Лотус» для хранения балласта использовался ящик под двигателем с решетчатой передней стенкой. Сами чушки были сделаны в виде лепестков, перенаправляющих поток воздуха из-под днища машины на решетке радиатора. Использование сменных, легко изготавливаемых балластных лепестков позволяло управлять воздушным потоком в довольно широких пределах. Вот только лепестков в ящике не оказалось. Вместо ажурных пластин Рэй увидел кучу крошечных осколков, каждый размером с ноготь. Второй механик взял один из осколков кончиками пальцев, повернул, слегка сдавил. Осколок рассыпался у него в руках, оставив Рея с ощущением утекающего песка. «Ли, посмотри на это!» «А что ты хочешь? Он влетел в бетон на скорости без малого триста километров в час. Тут не то, что фарфор. Алюминий рассыплется. Да еще пожар потом!» Рэй подобрал еще один осколок, чуть сжал его, и тот точно так же сбежал мелкой фарфоровой крошкой из его щепоти. «Раньше я такого не видел». «Раньше ты не видел последствий такого удара». «Это точно». Рэй затерпнул пригоршню осколков. Их чрезвычайная хрупкость ощущалась неправильной, какой-то «Не такой!» И ведь верно ли сказал, машину приложила обетонный отбойник, а затем как следует прожарила огнем. Но все же спросить бы у кого-нибудь. А у кого? Фарфором в команде занималась Энн Ламар, секретарша и делопроизводитель. Команда маленькая и бедная, особенно если сравнивать с грандами типа Феррари или Макларен. Людей вечно не хватает. Энн формировала лепестки балласта перед каждой гонкой и обжигала их в специальной небольшой печи, которую «Лотус» возили с собой с автодрома на автодром вместе с исходными материалами для лепки. Но если Энн захочет что-то скрыть, то просто соврет, значит, к ней обращаться бессмысленно. В голове молодого механика развернулась картотека воспоминаний. «Таня. Таня Ройзман». Единственная девушка, с которой у него было нечто похожее на отношения. Она занималась керамикой, постоянно лепила какие-то вазочки, кружки, тарелки. Сколько же лет назад это было? Университетский кампус, запах жимолости и магнолии, и, конечно, бензина. Именно там Рэй познакомился с Джеймсом Ганном, студентом с факультетом материала ведения, чьим хобби были автогонки. Джеймс затем бросит учебу и станет лучшим гонщиком современности, выиграет четыре титула чемпиона мира в классе Формула-1 и окончит свои дни в той самой машине, которую Рэй сейчас разбирает. А сам Рэй будет рядом, настраивая моторы Выверяя развесовку болидов, подгоняя передаточные числа, регулируя антикрылья и заменяя тормозные колодки, потому что Джеймс верил в его талант понимать машины. Джеймс ⁇ единственный человек, к которому Рэй мог применить слово ⁇ друг ⁇ Рэй моргнул. Значит, Таня Ройзман. В последний раз они общались шесть лет назад, но память услужливо подсказала нужные цифры. Что бы Рэй не запоминал, он запоминал навсегда, только бы Таня не сменила номер телефона. «Ли, я выйду, мне позвонить надо». «Конечно, я закончу, а ты потом наведи порядок, лады». Рэй вышел из бокса, вытирая испачканные руки бумажным полотенцем, и застыл, увидев незнакомцев в боксах команды. Из дверей директорского кабинета выходили двое в костюмах, а сопровождавший их директор Чарльз Берроуз выглядел довольным, как обожравшийся сметаной кот. Механик услышал имя Джеймса и обратился вслух. «Я уже распорядился подготовить и выпустить пресс-релиз, в котором прямо заявляю, что система принудительного адаптивного торможения могла бы спасти беднягу Джеймса Ганна». «Не могла бы, а, несомненно, спасла бы», — поправил один из посетителей. «Мы сделали симуляцию. Исходя из крутизны поворота, система замедлила бы болид до 140 километров в час». Ни один пилот не проходил эту шпильку быстрее, чем на 120, так что 140 — вполне разумное ограничение. Болит Джеймса вылетел бы на газон на 140, добрался бы до забора на скорости не выше сотни. Пилот разбил бы машину, но остался бы жив». «Я немедленно попрошу Энн добавить эту информацию в пресс-релиз», — закивал директор команды. «Мы рассчитываем на вас». — строго сказал второй посетитель. — Было бы здорово, чтобы нашу систему без проволочек ввели в регламент. — Рено Макларен и Уильямс, в принципе, не против установки вашей системы на своих болидах, при условии, что программа, осуществляющая контроль скорости, будет предоставлена их специалистам для изучения. Чарльз достал из нагрудного кармана своего пиджака толстую сигару. «Феррари и Булл пока сопротивляются, но смерть Джеймса должна будет их переубедить. Я думаю, вы можете не сомневаться в успехе». «Как удачно он погиб!» — заметил первый незнакомец, открывая дверь и пропуская второго незнакомца на парковку к ожидающему их лимузину. Директор вышел из офиса вместе с ними, а Рэй пытался переварить услышанное. Так значит, Джеймс Ган погиб. Удачно? Кто знает, что тут вообще происходит? Только один человек. Механик прошел к кабинету секретарши, увлеченно набирающий текст на своем компьютере. «Привет, Энн. Занята?» Девушка, как обычно, была прекрасна. Она любила себя и умела за собой следить. Вот и сейчас, несмотря на загруженность, она щеголяла идеальным макияжем, ее волосы были уложены в сложную прическу, ногти коротко подстрижены, а тонкая шея источала едва ощутимый запах духов. Рэй с усилием заставил себя смотреть ей в глаза. «Привет, Рэй. Очень». Мне шеф сбросил текст пресс-релиза, но его надо еще проверить, поправить стиль и отредактировать набело. Так что если ты хочешь просто поболтать, я буквально на минуту видела тех двоих, которые только что были у шефа. Кто это такие? Это ребята из Intelligent Motion. Они изобрели систему, которая проверяет дорогу перед машиной и может выполнить экстренное торможение в случае опасности. Хотят продавить установку этой системы на всех болидах в следующем сезоне. А нам-то с этого что? Деньги? Они переводят нам достаточно, чтобы команда осталась на плаву. На плаву? эн отвлеклась от своего компьютера и посмотрела на механика. «Рэй, ты вообще в каком мире живешь? Лотус гоняет в долг с начала сезона. Наш главный спонсор прислал уведомление о разрыве контракта, потому что за первые пять гонок ни один из наших пилотов не стартовал с первой позиции и ни разу не установил быстрейшее время круга. Если мы срочно не найдем другой источник финансирования, то к Гран-при Японии пойдем по миру с протянутой рукой, а в следующем сезоне просто не будем участвовать. Ну вот, эти ребята – наше спасение». «Они что, могут просто так прийти и дать нам денег? Мы же не частная команда, мы команда автопроизводителя». «Я не знаю, как будет сделана легализация, это не мое дело, но им это точно выгодно. Сначала они будут продавать свои устройства всем командам Формулы-1, потом подтянутся другие чемпионаты, а оттуда они смогут выйти на гражданский рынок. Фактически, катастрофа Джеймса принесла им весь мир на блюдечки». Энн снова застучала пальцами по клавишам. Рэй попытался осознать услышанное. «Как ты думаешь, если для них это настолько выгодно, они могли бы заплатить шефу, чтобы он подстроил катастрофу Джеймса?» Руки секретарши снова замерли над клавиатурой. «Ты считаешь, это была не ошибка пилота?» «Джеймс был лучшим гонщиком современности», — твердо ответил Рэй. Он не допускал ошибок. Катастрофа подстроена. Так что, могли они заплатить за смерть? Речь о миллиардных прибылях. Людей убивают десятками. За одну только возможность получить такой доход. Я понял. Еще один вопрос. Когда ты формировала балласт для последней гонки, ты не заметила ничего необычного? «Может, глина была другой? Может, ты попробовала какую-то новую рецептуру, покрывала их другим составом?» Чуткие уши Рея уловили едва заметную запинку перед ответом «Н». «Нет, все было как обычно». «А кто составлял формулы для лепестков?» «Как обычно, сам Джеймс, он мне их сам принес». За окном Ли Чапмен выколачивал в мусорный бак ящик с фарфоровыми осколками из болида Джеймса. «Рэй! Какой еще Рэй?» «Макферсон! Таня, ты меня помнишь? Мы встречались в университете». «Макферсон? Атеист?» «Аутист!» «Да, это я!» «Ты хоть знаешь, который сейчас час?» Рэй почесал в затылке. Ему не пришло в голову, что Италия и США находятся в разных часовых поясах, и номер, набранный в разгар рабочего дня на автодроме, заставит зазвонить телефон в Калифорнии ранним утром. «Около шести утра...» «В точку!» «Таня, мне очень нужна твоя помощь. Это займет пару минут. Просто ответь на несколько вопросов». Из трубки послышалось мужское ворчание. Рэй его проигнорировал, держа на ладони спасенный из мусорки осколок фарфорового балластного лепестка. «Ладно, черт с тобой! Слушаю!» «Я помню, ты увлекалась изготовлением фарфора. Скажи...» Что можно сделать с фарфором, чтобы он при малейшей нагрузке рассыпался на осколки? «Разбить его», — Рэй обдумал ответ. «Формально совершенно точный, он не подходил по сути, потому что разбитый лепесток воздуховода нельзя установить в крепление на дне балластного ящика». «Таня, я серьезно». Речь о жизни и смерти, точнее, о смерти хорошего человека. Девушка на другом конце планеты отчаянно зевнула. Говоришь, фарфор очень хрупкий. Какой он толщины? Порядка сантиметра. Это не посуда, это промышленное изделие. А какой формы? Примерно как лепестки цветка. Длинные пластины разных форм, однородные по толщине. Стоит чуть нажать пальцем, и пластина рассыпается в мелкие осколки. Хм... Я бы сказала, что это неправильное охлаждение. Если первый обжиг был при более высокой температуре, чем надо, а охлаждение более быстрым, то внутри фарфора создаются напряжения. Тогда фарфор станет очень хрупким. Может рассыпаться от любой нагрузки. Но у такого изделия нет шансов выдержать второй обжиг. Оно лопнет в печи. А фарфор обжигают дважды? Иногда и трижды, и четырежды. Второй раз изделия обжигают после нанесения глазури. Вот при этом обжиги изделия с внутренними напряжениями лопнет. У нас изделия обжигаются только один раз. На второй обжиг нет времени. Окончательно нужная форма воздуховодов становится ясна только после свободных заездов в субботу. А гонка уже в воскресенье. Формовка, обжиг и остывание заканчиваются как раз тогда, когда приходит время снаряжать машину. «А, ты все еще занят гонками?» В принципе, можно выпекать изделие в один присест сразу, с глазурью. Тогда есть шанс, что оно не развалится, несмотря на внутреннее напряжение. Или после первого утильного обжига вместо глазури использовать какой-нибудь другой материал для нанесения внешнего защитного слоя. Скажем, эпоксидку или лак. И такое изделие сможет развалиться позже. Рэй покачал на ладони фарфоровый черепок. «Как раз тогда, когда не надо. Или наоборот, когда надо. Спасибо, Таня, ты мне очень помогла». «Не за что! Привет этому твоему приятелю-гонщику, если ты все еще с ним общаешься». Рэй повесил трубку и уставился на черепок, силясь проникнуть в его тайны кто-то изменил режим обжига, кто-то подошел к муфельной печи, настолько естественной в боксах команды, что на нее уже никто не обращает внимания, и ввел другую программу. В суматохе последнего дня перед гонками человек, остановившийся для проверки печи, будет выглядеть совершенно естественно и сможет без помех изменить программу. В результате, «Получатся более хрупкие лепестки воздуховодов, которые...» «Что?» На этом месте мысль Рэя забуксовала. «Если допустить, что Джеймса убили при помощи экстремально хрупких воздуховодов, то как убийца гарантировал, что они развалятся именно в нужный момент, а не в какой-то другой?» «Ответ должен быть в покрытии лепестков. Надо узнать, из чего оно состоит. Лепестков...» Делают сразу много, из-за высокого процента брака, поэтому и того материала, которым их покрывали, вместо глазури, должно было быть много. Но лепестки выпекала Энн, если бы кто-то нарушил технику изготовления, она бы заметила, и соврала бы, хотя зачем ей убивать Джеймса. А может, сверххрупкие лепестки были изготовлены заранее? «Команда всегда возит с собой какое-то количество уже готового балласта. Мало ли, по какой причине изготовить новый балласт не получится. Вдруг печь выйдет из строя. Может, форма запасных лепестков будет не так идеально подходить для погодных условий в день гонки, но, по крайней мере, пилотов не дисквалифицируют за слишком низкий вес болидов». «Но тогда кто-то должен был запустить процесс обжига заранее?» И изготовить много хрупкого балласта, а затем избавиться от улик. Причем избавиться от улик можно было только после установки фальшивых лепестков в балит. Ведь изначально неизвестно, сколько лепестков сломается во время установки. А установка начинается после того, как будут готовы настоящие лепестки, то есть только... «Утром, в день гонки! Значит, фальшивки еще лежат в мусоре, потому что после катастрофы, согласно распоряжению полиции, персонал трека мусор не вывозил!» Рэй оглянулся на мусорные ящики. У каждой команды были собственные мусоросборники, чтобы конкуренты не могли использовать столь простой и очевидный способ промышленного шпионажа, как копание в чужом мусоре. Значит, убийца мог выбросить лишние, непригодившиеся фальшивки только в эти ящики. Механик спустил рукава своего комбинезона, тщательно застегнулся, натянул перчатки и снова залез в мусорный контейнер. И после нескольких часов поисков наткнулся на вскрытый конверт, адресованный покойному Джеймсу. В письме некий онколог с прискорбием отвечал на вопрос гонщика — Да, его неоперабельный рак уже дал метастазы, и Джеймсу осталось в лучшем случае от четырех до шести месяцев жизни. Внутри этого конверта был еще один. Какая-то анонимная поклонница на надушенной бумаге расписывала Джеймсу свои эротические фантазии. Чемпион мира получал такие письма пачками и выбрасывал, лишь бегло просмотрев. Чтобы заинтересовать, Джеймса поклонницам не доставало восьмицилиндрового двигателя, а девушками он не интересовался. Рэй подумал, что, несмотря на это, Джеймс был очень тактичен. Он выбрасывал эти письма в других конвертах, пряча ненужные ему самому признания от посторонних глаз. Сразу под конвертом лежали несколько изломанных и раскрошившихся фарфоровых пластин, в которых Рей мгновенно узнал лепестки балласта, отводящие воздух к радиатору. Ли опрокинул в себя еще бокал терпкого итальянского вина. «Значит, это все-таки могло быть самоубийство?» «Могло», — безучастным тоном ответил Рэй. «Джеймс был болен раком. Он бы не дожил до конца этого сезона. Он мог выбрать такой способ покончить с собой. Как говорит Чарльз, уйти в расцвете сил, непревзойденным чемпионом». «Но это могло быть и убийство». «Да». Кто-то изготовил очень хрупкие воздуховоды и покрыл их, вместо глазури, лаком. На вид они очень похожи на настоящие, если не искать разницу специально. Но выбранный лак не устойчив к нагреванию, а место балласта в нашем болиде, прямо под двигателем, который в течение всей гонки работает на износ. От жара лак перестал держать» там, где Джеймс разбился, скорость приходится сбрасывать с 370 до 90. Это самое сильное торможение трассы. В какой-то момент одна из пластин лепестков лопнула, осколки разлетелись и вызвали цепную реакцию, разрушив остальные пластины. Эффект оказался двойным. Во-первых, Мгновенно образовалась воздушная подушка под днищем болида. Уменьшилось сцепление с дорогой. Пропала управляемость. Джеймс мог крутить руль сколько угодно. Машина его не слушалась. Во-вторых, осколки при торможении сместились вперед, к носу болида. Изменился баланс нагрузки на переднюю и заднюю оси. У нас по расчетам 80% веса машины приходились на заднюю ось. Там и двигатель, и гидравлика, и генератор, и пилот. А спереди только управление и передний спойлер. Поэтому основным тормозом у нас тоже был задний. Но когда вся масса балласта сместилась вперед, развесовка нарушилась, и половина веса пришлась на передние тормоза, а их не хватало, чтобы удержать машину. Получается, машина неуправляема, летит на воздушной подушке и затормозить не может. Джеймс поэтому и отпустил тормоз. Он понял, что только заблокирует колеса бестолку. «Дьявольский план!» — покачал головой Ли. «Хитрый и безошибочный. Гонка длится два часа. Перед шпилькой самые высокие тормозные перегрузки. Рано или поздно ловушка сработала бы». «И кто, по-твоему, это сделал?» «Я не знаю». «Сам Джеймс. Чарльз получил большие деньги» за продвижение системы, которая предотвратит подобные катастрофы. Н занимается фарфором. Если кто-то и мог изготовить чрезмерно хрупкие лепестки, так это она. Ты тоже под подозрением. Установка лепестков — это твоя обязанность, и никто не заметит, что ты берешь их из другого ящика. «А какой у меня мотив?» «Ревность к успехам талантливого пилота?» «Не знаю. Глупость. Тоже хороший мотив. Нет. Твое предположение — глупость. Я в этой команде семь лет, пять на должности главного механика. Какой смысл мне ревновать к парню, которому я сам помог завоевать три чемпионских титула из четырех?» Вместо ответа Рэй развел руками. Это только предположение. Если честно, я не представляю себе, кто бы это мог быть. Под подозрением все, даже ребята, которые у нас на пидстопах меняют колеса. Лизалпом допил вино. Который час? О, мне пора. У меня сегодня свидание. Поздравляю. Кому повезло. Ли с загадочным видом подвигал бровями. Пресс-конференция, посвященная планируемым изменениям в регламенте, была в самом разгаре. За длинным столом на подиуме сидели руководители всех команд, участвующих в нынешнем сезоне Формулы 1. Представители ФИА, пресс-секретари. Formula 1 Management и Formula 1 Administration. Несколько первых рядов было занято представителями команд-участниц сезона. Причем в первом ряду сидели пилоты. Одно из кресел в цветах команды «Лотус» было оставлено свободным в память о Джеймсе. За этим свободным креслом сидели Эн и Ли. За спиной Ли сидел Рэй, А дальше начинались ряды заполненные репортерами. Представители компании Intelligent Motion только что закончили убедительную презентацию, демонстрирующую, как выглядела бы авария Джеймса Ганна, если бы на его болиде была установлена система принудительного экстренного торможения. Ведущий конференции предложил задавать вопросы. «Как по-вашему, может ли трагедия Джеймса Ганна повториться в будущем?» После того, как оборудование Intelligent Motion будет установлено на все болиды? Однозначно нет. Следующий вопрос. А как пилоты относятся к тому, что скорость их машин будет контролироваться компьютером? Можно я отвечу? Кто не знает, я Фрэнк Кларк. Гоняю за Макларен. Зал ответил сдержанным смешком. Скорость ограничивается до уровня более высокого, чем тот, который был когда-либо показан на этом участке трассы. Скажем, на автодроме Судзука есть шикана, которую все проходят на 140. Шикана – участок трассы, предназначенный для замедления болидов. Компьютер ограничит скорость при входе в нее 170, поскольку это все равно быстрее, чем скорость, с которой я проеду эту шикану. Я даже не замечу ограничения скорости. Зато если я забуду нажать на тормоз и устремлюсь в эту шикану на 300, меня не придется отскребать от кокпита. Если же я на квалификации или в свободной практике успешно пройду эту шукану на 170, компьютер поднимет ограничение до 200? Очень удобно! Зал снова взорвался нервным смехом. Рэй тяжело вздохнул и внезапно выпрямился. Его ноздри уловили знакомый запах. Этот же запах он чувствовал от письма поклонницы, спрятанного Джеймсом. «То есть мы можем быть уверенными, что таких трагических ошибок, как та, которую совершил Джеймс Ганн, больше не будет?» Рэй поднялся со своего стула, приковав к себе внимание зала. «Меня зовут Рэй Макферсон». Я второй механик в команде «Лотус». Джеймс был моим другом, насколько я вообще могу понять слово «дружба». Джеймс Ганн был великим пилотом. Он не совершал ошибок, и катастрофа, в результате которой он погиб, была вызвана не ошибкой. Это было убийство, спланированное и хладнокровное. В зале воцарилась тишина. «В болит Джеймса были установлены листы балласта, изготовленные с нарушением технологии, в результате чего они стали очень хрупкими. Эти листы были затем покрыты лаком, который потерял прочность во время гонки». Рэй достал из внутреннего кармана своего пиджака несколько осколков фарфора. Вот этот осколок я извлек из разбитого болида Джеймса. Этот из мусорного ящика нашей команды. А вот как должен выглядеть настоящий балласт, который мы используем». «Этот хрупкий балласт разрушился во время торможения перед шпилькой, потому что именно там нагрузки были максимальными. Разбитый и сместившийся балласт нарушил развесовку болида, сделав тормозную систему неэффективной, а из-за отсутствия отвода воздуха из-под днища болида Джеймса образовалась воздушная подушка, лишившая его управления». У Джеймса просто не было шансов. Кто-то из репортеров выкрикнул вопрос. Это серьезное обвинение? И кто был заинтересован в гибели Джеймса? Заинтересованы были многие, начиная от конкурентов и заканчивая компанией Intelligent Motion которые были бы рады, если бы известный пилот разбился якобы из-за собственной ошибки. Но фактический убийца один, и он сидит в этом зале. Обвиняющий перст уперся в спину сидящего впереди человека. «Ли Чапмен, я обвиняю тебя... «В убийстве Джеймса Ганна!» Главный механик удивленно вздернул бровь. «Будь добр, объясница!» «Охотно!» Рэй извлек из того же кармана пиджака надушенное письмо. «Это письмо не подписано, но духи, которыми пропитана бумага, соответствуют духам, Нашей Н Ламар, духам, которыми сейчас пахнет твой пиджак. Н была без ума Джеймса, молодого, красивого, успешного, и при этом встречалась с тобой. Когда ты об этом узнал, ты понял, что механику не составить конкуренцию чемпиону мира, который к тому же вдвое тебя младше, и неизмеримо симпатичнее. Вот тогда ты и решил убить Джеймса. Ну что ж, твоя затея удалась. Тебе полегчало? И ведь это ты произнес слово «ревность», когда мы обсуждали твой возможный мотив. Неужели ты за столько лет так и не понял, что Джеймсу «Были неинтересны девушки!» Пунцовый от гнева Ли тоже вскочил. «Ревность, да! Но не из-за Н, а к-Н! Ты, называющий себя другом Джеймса уже шесть лет, так и не понял, что Джеймсу интересны мужчины, а конкретно ты...» Мы с ним были вместе все эти три года, и все это время он продолжал тихонько мечтать о тебе, но ты аутист, ты в «В принципе не понимаешь концепцию любви, поэтому воспринять интерес Джеймса ты был не в состоянии, и наши с ним отношения были в безопасности, пока в нашей идиллии не возникла Энн. Она сумела пробить скорлупу Джеймса, присоединилась к нам, и мы были втроем, а потом я обнаружил себя». — Третьим лишним. Ну и как прикажешь реагировать на такую измену? Как исправить такое предательство, кроме как устроив ему аутодафе? Рейс минуту смотрел на раскрасневшегося невысокого, полноватого, лысеющего механика, к которому слева и справа подбирались полицейские, а затем развернулся и в полном молчании пошел к выходу.